231. Гуру. Владыка несет на себе непомерную тяжкую ношу земную, ношу мира сего. Когда чувствуете невыносимую тягость на сердце, подумайте о том, что, может быть, в эти моменты вы помогаете ему нести эту ношу и разделяете его огненный труд. И тогда тягость личных переживаний уйдет, и их заменит сознательное сотрудничество с иерархией. Страдать и переживать это очень скучно, но разделить труд непомерной владыки ему помогать сознательно, почетно и радостно и плодоносно и достойно идущих за ним.